Пинбол, 1973 1969-1973 годы Слушать рассказы о незнакомых местах было моей болезненной страстью. Лет десять назад я мог вцепиться в первого встречного и требовать отчета о его родном городе. Избытка людей, готовых добровольно выслушивать чужие речи, в те времена не наблюдалось, поэтому всякий, кто попадался мне под руку, ввел свой рассказ прилежно и старательно. Бывало даже, что совершенно незнакомые мне люди где-то узнавали о таком чудаке и специально приходили что-нибудь рассказать. Словно бросая камушки в пересохший колодец, Они повествовали мне о самых разных вещах и уходили одинаково удовлетворенные, одни говорили с умиротворением, другие с раздражением, одни строго по сути вопроса, а другие всю дорогу не пойми о чем. Бывали скучные рассказы, бывали грустные, слезливые, а иной раз случались дурацкие розыгрыши. Однако я всех выслушивал серьезно, как только мог. Не знаю, в чем здесь причина, но каждый каждому, или, скажем так, каждый всему миру, отчаянно хочет что-то передать. Мне это напоминает стаю обезьян, засунутую в ящик из гофрированного картона. Вот я вынимаю такую обезьяну из ящика, бережно стираю с нее пыль, хлопаю по попе и выпускаю в чистое поле. Что с ними происходит потом, мне неизвестно. Не иначе. Грызут где-нибудь свои желуди, покуда все не вымрут. Да и бог с ними, такая у них судьба. А если откровенно, то работы во всем этом было много, а толку мало. Но сейчас я думаю, объяви тогда кто-нибудь всемирный конкурс, старательное выслушивание чужих речей, Я без сомнения вышел бы в победитель и получил бы награду, ну, например, коврик на кухню. Среди моих собеседников один родился на Сатурне, а еще один на Венере. Их рассказы произвели на меня глубокое впечатление. Начну с Сатурна. — Там. — Там... "Дико холодно", говорил со стоном мой собеседник. "Одна лишь мысль об этом и крыша едет". Он входил в политическую группировку, которая безраздельно господствовала в девятом корпусе университета. Действия определяют идею, а не наоборот, таков был их лозунг. Что же определяет действия, они никому не рассказывали. Кстати говоря, девятый корпус располагал водяным охлаждением, телефоном и горячей водой, а на втором этаже была даже музыкальная комната с коллекцией из двух тысяч пластинок. Просто рай, особенно в сравнении с восьмым корпусом, где вечно царила вонь, как в сортире какого-нибудь велодрома. Они каждое утро тщательно брились под горячей водой, всячески злоупотребляли телефонной халявой, а вечерами собирались и слушали пластинки. Так что под конец осени в полном составе зафанатели от классики. Говорят, что в тот удивительно ясный ноябрьский день, когда в девятый корпус вломился третий маневренный отряд, Там на полную громкость играл Вивальди Лестеро Армоника. Трудно установить, в какой мере это соответствует истине. Одна из трогательных легенд 69-го года. Когда же я проползал под наспех, выстроенный из диванов, шаткой баррикадой, то слышал едва различимые звуки фортепианной сонаты гайдна, соль минор мне вспоминался тогда дом моей подруги к нему вела крутая дорога поросшая камелиями за баррикадой мне предлагался самый роскошный стул и теплое пиво в похищенной из медицинского училища мензурки еще гравитация сильная продолжался рассказ о сатурне один чувак жвачку выплюнул попал себе по ноге И всю раздробил к чертям. Просто к кошмар. Да, — произносил я, выдержав секунды две. К тому времени я освоил порядка трехсот самых разных способов поддакивания. А потом солнце такое очень маленькое, как будто в бейсболе мандарин летит вместо мячика. И оттого все время темно. Следовал вздох. «Чего же вы все оттуда не улетите?» — интересовался я. «Ведь есть же планеты получше. Сам не пойму. Наверное, потому что Родина. Дело такое. Я вот тоже диплом получу и домой на Сатурна сделаю как надо. Устрою переворот» думаете что хотите, а я люблю рассказы о далеких городах. Я коплю эти города, как медведь копит жир перед спячкой. Стоит закрыть глаза, и всплывают улицы, застраиваются домами, наполняются голосами людей. Эти люди далеко, и мне, скорее всего, никогда с ними не пересечься, но я способен ощутить податливые, и вместе с тем прочные сгибы их жизней. Наока тоже несколько раз делилась со мной такими рассказами. В них я помню каждое слово. Как это назвать-то даже не знаю. Университетский вестибюль был залит солнцем, Наока подпирала рукой щеку и неловко улыбалась, пока я терпеливо ждал продолжения. Она всегда говорила медленно, подыскивая правильные слова. Мы сидели друг напротив друга, разделенные столом из красного пластика, на котором стоял бумажный стаканчик, полный окурков. Солнце, бившее в высокое окно, как на картине Рубенса, прочерчивало на столе четкую границу между светом и тенью. Моя правая рука была освещена, левая лежала в тени. Вот так двадцатилетними мы встречали весну 1969 года. Вестибюль ломился от обилия первокурсников, все в новеньких ботиночках, все с конспектами в обнимку, у всех в головах свежие мозги. А возле нас постоянно кто-то на кого-то натыкался, возмущался, извинялся, и этому не было конца. В общем... Что угодно, только не город, — заговорила она снова. Скорее, станция на железной дороге, захудалая такая. Если в дождь проезжаешь, можно и не заметить. Я кивнул. После этого мы с ней добрые полминуты бессмысленно разглядывали табачный дым, дрожащий на границе света и тени. А по платформе от края до края Всегда собаки разгуливают. Бывают такие станции, знаешь? не опять кивнул. Как со станции выйдешь? Попадаешь на маленькую площадь с круговым движением, ну, там еще автобусная остановка, и несколько магазинов. Такие, ну, что ли, сонные магазин Если пойдешь прямо, упрешься в парк, в парке стоит горка и качелей три штуки. А песочница? — Песочница? Она чуть подумала и утвердительно кивнула. — Тоже есть. Мы снова замолчали. Я затушил докуренную сигарету, а внутреннюю стенку стаканчика. Там жутко скучно, даже непонятно, зачем строят такие скучные города. Бог может проявляться в разных ипостасях, — ляпнул я. Она покачала головой и улыбнулась. Странно, что эта улыбка, такие часто бывают у примерных и успевающих студенток, запала мне в душу так надолго. Прямо чеширский кот из Алисы. Сам исчез, а улыбка осталась. Еще мне почему-то ужасно захотелось посмотреть на этих собак, фланирующих по платформе. Четыре года спустя, в мае 1973 года, я один добрался до этой станции, чтобы посмотреть на собак. Ради такого случая я побрился, повязал лежавший полгода без дела галстук и натянул сапоги из кордовской кожи. Когда вылезаешь из пригородного поезда... Составленного из двух грустно ржавеющих вагонов первым делом в ноздри бьет ностальгический запах травы, запах давнего пикника, приносимый майским ветром с той стороны времени, а если поднять голову и напрячь слух, то становятся слышны голоса жаворонков. Я широко зевнул, сел на станционную лавочку и от скуки закурил. Чувство свежести, с которым я утром покинул свою квартиру, к этому моменту окончательно испарилось. Все на свете. Суть повторения уже бывшего — вот что я теперь чувствовал. Безграничное дежавю. С каждым новым повторением все хуже и хуже. Когда-то я жил в компании нескольких друзей, Мы все спали в повалку. Ранним утром кто-то наступает тебе на голову, ты слышишь, ой, извини. Чуть позже слышится журчание мочи, не успеваешь уснуть, как все повторяется снова. Я ослабил галстук, переместил сигарету в угол рта и потерся о бетонный пол подметками неразношенных сапог, чтобы не так давило ноги. Боль не была такой уж сильной, но из-за нее я словно разваливался на часть. Собак не наблюдалось. Полный раздрай. Такой вот распад на куски мне приходится испытывать довольно часто. Будто составляешь сразу две мозаики, фрагменты которых свалены в одну кучу. Когда это со мной бывает, я предпочитаю глотнуть виски, И заснуть. Вот только утром приходится еще хуже. Все повторяется. Когда я проснулся, по обе стороны от меня обнаружились две близняшки. Мне приходилось несколько раз иметь дело с близняшками, но такого, чтобы они находились по обе стороны от меня, еще не случалось. Уткнувшись носами в оба моих плеча, они сладко спали. Стояло ясное воскресное утро. Немного спустя они практически синхронно проснулись, засуетились, надевая брошенные тут же джинсы и рубашки. Потом, ни слова не говоря, сварганили на кухне кофе, нажарили тостов, вынули масло из холодильника и разложили все это на столе. Процедура у них была хорошо отложена. В окне виднелась сетка для гольфа. Сидевшая на ней птица с неизвестным мне именем строчила свою песню, будто из пулемета. — Вас как зовут-то? — спросил я. Голова раскалывалась от похмелья. — Да, какая разница? — отозвалась та, что справа. — Как зовут, так и зовут. — добавила та, что слева. — Понял? — Понял сказал я. Мы сидели за столом, жевали тосты и пили кофе. Кофе был отменным. — А что, без имен трудно? — спросила одна. — Ну, ну как-то... Обе немножко подумали. — Ну, если уж тебе непременно надо нас как-нибудь называть, придумай сам, — предложила одна. — Да, как тебе самому нравится Они всегда говорили по очереди. Так в радиопередачах проводят настройку стереозвучания. Голова у меня от этого заболела еще сильнее. Например, — спросил я. Право и лево, — сказала одна. Вертикаль и горизонталь, — сказала другая. Вверх и низ, вперед и зад. Восток и запад. Вход и выход с трудом добавил я не желая отставать переглянувшись они довольно засмеялись если есть вход то есть и выход так устроено почти все ящик для писем пылесос зоопарк чайник но конечно существуют вещи устроенные иначе например мышеловка». один раз я Установил мышеловку у себя дома под раковиной. Приманкой служила мятная жвачка. Ничего другого достойного называться едой в моей комнате не нашлось даже после долгих поисков. А жвачка нашлась в кармане зимнего пальто вместе с половинкой билета в кинотеатр. На третий день утром мышеловка сработала. В нее попалась молодая крыса, цвета свитера из кашмирской шерсти, какие кучами, наваленные в лондонских магазинах беспошлинной торговли. По людским меркам ей, наверное, было лет пятнадцать или шестнадцать. Трудный возраст. Огрызки жвачки валялись у нее под лапами. Поймать-то я ее поймал, но не знал, что делать дальше. Умерла она к утру четвертого дня, так и не высвободив задние лапы прищемленной проволокой. Глядя на нее, я вывел для себя один урок. Все должно иметь как вход, так и выход. Обязательно. Железнодорожная линия шла мимо холмов, неестественно прямая, будто ее провели по линейке. Вдали, по ходу движения, тускло зеленел смешанный лес, похожий на скатанные из обрывков бумаги шарики. Блестящие от солнца рельсы вдалеке сходились и терялись в зелени. Казалось, пейзаж будет вечно оставаться таким же, сколько ни иди. Это наводило тоску. Если так, то уж лучше метро. Я закурил, потянулся, взглянул на небо на небо я давно уже не глядел в том смысле что само это действие глядеть на что либо без спешки мною давно не предпринималось небо было безоблачным но его затянуло мутной непрозрачной вуалью обычной для весны сквозь эту неподатливую вуаль тут и там старалась пробиться небесная глубина Солнечный свет беззвучно падал сквозь атмосферу мелкой пылью и ложился на землю, не найдя кого собой удивить. Под тепловатым ветром свет подрагивал, воздух перемещался неспешно, подобно стайкам птиц, перепархивающим с дерева на дерево. Ветер скатывался по отлогому зеленому косогору вдоль путей перемахивал через рельсы и пронизывал лес ни шевеля ни листочка раздавалась одиночная куку пролетала сквозь мягкие солнечные лучи и таяла на гребне далекой горы вытянутые цепью холмы напоминали исполинских котов они присели на корточки пригрелись и задремали Ноги принялись ныть еще сильнее.